Глава 29. Витя. Я стоял во дворе, где жила Рита, и никак не мог понять, правильно ли поступаю. Подняв голову к мрачному зимнему небу, я заглядывал в окна многоэтажек. Интересно, какой из них вечерами смотрела Романова? Вытащив телефон, я всё-таки набрал её номер. Нужно перестать сомневаться. Если не рисковать и не обжигаться, никогда не узнаешь, какая дорога по итогу приведёт к счастью. Марго ответила после третьего гудка. Голос у неё был довольно бодрый, кажется, уже не спала. Но в нём слышалось и удивление, хотя я и сам был прилично удивлён тому, что стоял сейчас здесь, умирая от тревожности и сомнений. Поднимайся, конечно, произнесла Рита, назвав номер квартиры, подъезд и этаж. Вздохнув, я пошёл в нужном направлении. Сердце сильно стучало, пока я быстро взбегал по лестнице, словно боялась услышать пугающую правду. Хотя нет. Я остановился посреди ступенек и помотал головой, напоминая себе о характере Марго. Она бы никогда не стала играть на два фронта. А этот парень Разве у нее не может быть друзей? Да, мужского пола, да, достаточно симпатичных. Но ведь и я не сидел монахом-отшельником в храме Будды. Позвонив в звонок, я постарался взять себя в руки. Откуда столько ревности? Не хватало еще спугнуть Романову своим поведением. Мы и так ходили по тонкому льду, который в любой момент мог дать серьезную трещину. Не стоит забывать об этом. Привет, сказала Рита, появившись на пороге. Она смущённо улыбалась. На ней был махровый халатик цвета слоновой кости чуть выше колен и забавные тапочки с ушками под цвет кремовых носков. Волосы собраны в небрежный пучок, на лице лёгкий макияж, совсем лёгкий и едва заметный. Я уставился на Романову. И от чего-то потерял дар речи. Такой она мне казалась милой, домашней, что невольно захотелось забрать её с собой домой. Я вдруг представил, как просыпаюсь утром, а она лежит рядом, подложив под голову ладони. Часть одеяла сползла вниз, оголив плечи. Я накрываю её и осторожно поправляю непослушные пряди. Иду в душ, Предвигаюсь на носочках, чтобы не разбудить, но она всё равно просыпается до того, как я возвращаюсь. Накидывает этот свой халатик, собирает волосы в пучок и идёт на кухню готовить завтрак. Мы могли бы готовить по очереди. Например, жарить яичницу или пить чай со вчерашними булочками, купленными в магазинчике на цокольном этаже. Я бы тихонько подкрадывался сзади, обнимал её со спины и целовал в щёку. вдыхая ягодный запах геля для душа. От этих мыслей я чуть не впал в экстаз, на мгновение даже забыв, зачем приехал и почему злился. «Ты рано. Я еще не успела приготовить пирог или вообще хоть что-то». Она отступила, тем самым приглашая меня войти внутрь. «Прости, у меня сломались часы». «Даже так?» хихкнула Рита, прикрыв ладонью рот. Это выглядело до безобразия мило, словно кадр из романтической комедии времён восьмидесятых. "Но они сломались вчера", усмехнулся я. "Нет, они сломались ещё в детстве". "Я не завтракала. Ты будешь со мной?" Не дождавшись ответа, Марго упаркнула на кухню, оставив меня в коридорчике. Я прикрыл за собой дверь, и вновь в воспоминаниях всплыло то фото. Оно словно яд въелось в мою голову. А от яда принято избавляться стремительно, до того, как он успеет заразить все органы. Поэтому нам однозначно нужно было срочно поговорить, быть честными друг с другом. Иначе события минувших лет пройдут мимо, так ничему и не научив. Сняв куртку и обувь, Я вошёл в небольшую, но довольно уютную кухню. На плите в углу свистел чайник, а Романова нарезала на доске колбасу с сыром. Мне нужно было куда-то сесть, как-то начать разговор, вот только особых идей, как это сделать, не имелось. Зато было целое телего страха. Совсем перестал походить на самого себя. Вздохнув, я отодвинул стул и уселся, не сводя глаз с Марго. С её худеньких плеч, двигающихся в такт рукам. Рита. Но я хотел у тебя кое-что спросить. Хм? Она взглянулась, откладывая нож на столешницу. Спрашивай. Этот вопрос может показаться странным. Понятно. Хорошо. Я постараюсь ответить и на самый странный вопрос. Если ты, конечно, не спросишь об НЛО или барабашке, что живет под кроватью. Помнишь того парня? Я решил начать издалека. Парня? С удивлением спросила она, посмотрев на меня. Ну, того, который помог нам на заброшке. Он еще в больницу поехал. Помню. Спустя почти минуту ответила Марго. Во взгляде читалось смятение. Словно она подошла к тонкому льду и не решалась ступить на его поверхность, боясь провалиться в промозглую воду. Вы этот вопрос дался особенно тяжело. Общаетесь? Да, мы общаемся, довольно быстро проговорила Рита. Она подошла и опустилась на стул напротив меня. Из открытой форточки задувал прохладный ветер, касаясь ступней. Возможно, дело было в нём, но по спине и правда пробежал холодок. Насколько близко? Почему ты вдруг о нём заговорил? Она взглянула на меня, будто пытаясь найти какой-то подводный камень в моём вопросе. Я буду честен. Хорошо. Было бы неплохо. Мне показали фотографию, где вы с ним вместе. Мой голос прозвучал гораздо тише обычного. Из него пропала былая уверенность. Они общались. Они могли быть близки, ближе, чем мы. Проклятье. Почему меня это так задевает? Дима мой лучший друг, и Ещё кое-что. Эм. Марита прикусила губу, сжав перед собой руки. Ещё кое-что? Но прежде скажи, кто показал тебе фото? Фото? Теперь истерился я. Нормально ли будет озвучить, что этим человеком является моя бывшая девушка? Не будет ли это выглядеть так, словно я в очередной раз усомнился в Марго? Мысли в голове завертелись каруселью. Нужно было скорее спрыгивать с этого бешеного аттракциона и решать, что делать дальше, но, кажется, я забыл, каково это быть стопроцентно честным с близким человеком. Кто показал тебе фотографию со мной и Димой? Помнишь? Я потёр влажные ладони о колени. Это, конечно, звучит банально и очень глупо, но это была моя обыв. Девушка. Понятно. Рита вдруг поднялась со стула и подошла к столешнице, продолжив заниматься завтраком. И пусть внешне ситуация никак не изменилась, каждый клеткой я ощущал давящую атмосферу камнем повисшую между нами. «Да она мне безразлична, я просто...» «Что просто?» Романова оглянулась, ее взгляд замер на мне в ожидании ответа. Той самой правды, о которой мы договорились. «Ревность», — коротко улыбнувшись, сознался я. Не было смысла скрывать. Либо мы идем вместе рука об руку, преодолевая метели и бури, либо не идём. Ревность. Да, я я всегда тебя ревновал. Глупо звучит, скажи. Да нет. Губы Риты дрогнули и стали медленно растягиваться в лёгкой улыбке, словно появился просвет на свинцовом небе после сильного дождя. На радостях я облегчённо выдохнул. Но кое-что всё же странно. О чём ты? Сам подумай. Маргот положила нож и повернулась ко мне лицом, облокатившись о столешницу. Я знаю эту девушку. Она что? За мной следила? Это всё немного пугает, ведь вряд ли вы знакомы. Теперь я задачился. Откуда у Марины фотка? как давно она знает о Рите, что в голове у этой девушки. Может, она учится вместе со мной? А? Нет. Я покачал отрицательной головой. Ей 25. Она занимается типа бизнесом, хотя я не особо вникал. Ресторан отец подарил и... Ресторан? Да. Я не знаю точного названия, Да и всё это неважно. Знаешь, я по А как её зовут? Напомни, пожалуйста. Орита как-то нервно облизнула нижнюю губу. Она заметно изменилась в лице, будто стала догадываться, о ком идёт речь. Ма прошептал я, не сводя глаз с Романовой. От чего-то в сердце закралась тревога. Марина Леонова. Знаешь такую? Вот оно что. Марго опустила голову, и я без слов понял. Знает